Пожар в Рейхстаге Вечером 27 февраля в двух разных местах Берлина собрались на ужин самые могущественные люди Германии. На Фосштрассе в закрытом Геринг-клубе вице-канцлер фон Папин принимал президента фон Гинденбурга. В доме Геббельса в кругу его семьи ужинал канцлер Гитлер. По словам Геббельса, они отдыхали, слушали пластинки и рассказывали разные истории. Вдруг, записал он потом в дневнике, Телефонный звонок от доктора Ханфштенгля. Горит Рейхстаг. Я был уверен, что он говорит ерунду, и даже не сказал ничего фюреру. Но те, кто ужинал в Геринг-клубе, находились совсем рядом с Рейхстагом. Вдруг, записал Папин, мы заметили, что окна осветились красным заревом, а с улицы донеслись крики. Ко мне быстро подошел слуга и шепнул «Горит Рейхстаг». Эти слова я передал президенту. Он встал, и мы, подойдя к окну, посмотрели на здание Рейхстага. Его купол был словно освещен изнутри прожекторами. Время от времени из него ворвалось пламя. Клубы дыма застилали силуэт здания. Отправив престарелого президента домой в своем автомобиле, вице-канцлер поспешил к горящему зданию. Тем временем Геббельс, еще раз прозмыслив, согласно его записи, над ерундой, сказанной Пуссой Ханштенглем, Позвонил в несколько мест и убедился, что Рейхстаг действительно в огне. Несколько мгновений спустя он и фюрер уже неслись со скоростью 60 миль в час по шоссе Шарлоттенбергер к месту преступления. О том, что это преступление, содеянное коммунистами, они заявили тот час по прибытии на пожар. Геринг Потный, запыхавшийся, крайне возбужденный, был уже там и, как вспоминал впоследствии Папин, клялся, что это преступление коммунистов против нового правительства. Обращаясь к новому шефу прусского гестапо Рудольфу Дильсу, он крикнул, это начало восстания коммунистов, нельзя ждать ни минуты, мы будем беспощадны, всех коммунистов расстреливать на месте, всех коммунистических депутатов сегодня же вздернуть. Вся правда о пожаре в Рейхстаге, видимо, так и останется невыясненной. Практически никто из тех, кто эту правду знал, не остался в живых. Большинство из них Гитлер уничтожил в последующие несколько месяцев. Даже на процессе в Нюрнберге тайна не была до конца раскрыта, хотя имеется достаточно улик, свидетельствующих, что нацисты спланировали и осуществили пожог в своих политических целях. Дворец Геринга и здание Рейхстага соединял подземный туннель, проложенный для труб центрального отопления. По этому туннелю вечером 27 февраля Карл Эрнст, бывший гостиничный посыльный, ставший потом шефом СА в Берлине, провел небольшой отряд штурмовиков Рейхстаг. Там они расплескали бензин и самовосплавляющуюся смесь, после чего тем же путем ретировались. Одновременно с ними в это огромное полутемное незнакомое ему помещение проник некто по имени Маринус Вандерлюбе. Он тоже устроил несколько очагов пожара. Этот первый маньяк явился для нацистов счастливой находкой. Они обнаружили его несколькими днями раньше в баре. Кто-то из штурмовиков подслушал, как Любы хвастал, будто пробовал устроить пожар в ряде правительственных зданий, а теперь собирается поджечь Рейхстаг. То, что нацисты обнаружили сумасшедшего поджигателя, который был коммунистом и собирался сделать то же, что и они, кажется невероятным. И тем не менее это подтверждается фактами. Можно почти не сомневаться, что идея поджога принадлежала Геббельсу и Герингу. Ганс Гизевиус, в то время чиновник Министерства внутренних дел Пруссии, показал на процессе в Нюрнберге, что именно Геббельс первым предложил поджечь рейхстаг а Рудольф Дильс, шеф гестапо, добавил, что Геринг во всех подробностях знал о плане поджога и приказал ему заранее подготовить список лиц, подлежащих аресту сразу после пожара. Генерал Франц Гальдер, бывший в начале Второй мировой войны начальником генерального штаба, заявил на суде, что однажды Геринг сам похвастался, будто пожар его рук дело. В 1942 году на завтраке по случаю дня рождения фюрера разговор коснулся здания Рейхстага и его архитектурной ценности. Я собственными ушами слышал, как Гелинг, прервав беседу, громко сказал «Уж кто-кто, а я действительно знаю все про Рейхстаг, потому что я поджигал его». При этом он шлепнул себя ладонью поляшки. Представляется очевидно, что Вандерлюбе был использован нацистами как подставная фигура. Да, его толкнули на поджог. Но основная часть работы возлагалась, разумеется, без ведома Люба на штурмовиков. И действительно, на последовавшем в Лейпциге судебном разбирательстве было установлено, что этот полоумный голландец не мог так быстро поджечь громадное здание. Прошло всего две с половиной минуты, как он туда проник, а в центральном зале уже вовсю бушевало пламя. Как выяснилось, для растопки он располагал лишь собственной рубашкой. А по заключению судебных экспертов, чтобы развести такое громадное пламя, требовалось немало химикатов и бензина. Одному человеку было бы не под силу принести все это в здание и в короткое время устроить множество очагов пожара. Ван Любе задержали прямо в горящем здании. Геринг, согласно его собственным показаниям, хотел немедленно его повесить. На следующий день Эрнст Торглер, лидер коммунистической фракции в парламенте, узнав, что Геринг объявил его соучастником преступления, отдался в руки полиции. А через несколько дней полиция схватила Георгия Димитрова, будущего главу правительства Болгарии, и еще двоих болгарских коммунистов – Попова и Танева. Разбирательство их дела в Верховном суде в Лейпциге закончилось провалом для нацистов. И в первую очередь для Геринга которого Димитров, выступая и в роли собственного адвоката, без труда поставил в дурацкое положение, умело используя перекрестные допросы. Дошло до того, что Геринг, не выдержав, крикнул Болгарину «Вон отсюда, негодяй!» Судья, полицейскому офицеру, уведите его. Димитров, направляясь в сопровождение полицейских к выходу, «Испугались моих вопросов, гер-министр-президент?» Геринг, только выйди из зала суда, негодяй. Торглера и троих болгар оправдали, хотя немецкого коммуниста тотчас взяли под стражу в целях его собственной безопасности, где он находился до самой смерти, наступившей в годы Второй мировой войны. Вандерлюбы признали виновным, и он был обезглавлен. Оправдательный приговор, вынесенный судом, несмотря на его рабскую зависимость от нацистских властей, сильно подпортил репутацию Геринга и нацистов. Однако никаких практических результатов это уже не могло дать. Гитлер не терял времени и максимально использовал пожар в Рейхстаге в своих целях. 28 февраля, на следующий после пожара день, Гитлер представил на подпись президенту Гинденбургу проект декрета об охране народа и государства, приостанавливавшего действия семи статей Конституции, которые гарантировали свободу личности и права граждан. Назвав этот проект защитные меры против насильственных действий коммунистов, представляющих угрозу для государства, Гитлер требовал права ограничивать свободу личности и свободу мнений, включая свободу печати, а также свободу собраний и союзов, нарушать тайну переписки, телеграфной и телефонной связи, устраивать домашние обыски, конфисковывать имущество. Все это считалось допустимым, даже если выходило за рамки закона. Декрет предоставлял также правительству Рейха право пользоваться полнотой власти в землях, когда это вызывалось необходимостью, и вводил смертную казнь за ряд преступлений, таких как серьезные нарушения спокойствия со стороны вооруженных лиц. Таким образом, с помощью одного юридического акта Гитлер получил возможность не только затыкать рты оппонентам и бросать их по своей прихоти за решетку, но и придать пресловутой коммунистической опасности, так сказать, официальный характер, дабы нагнать побольше страху на миллионы сограждан из среднего сословия и крестьянства, внушить им, что если они не проголосуют через неделю за национал социалистов, то власть могут захватить коммуниста. Было арестовано около 4000 функционеров коммунистической партии и большое число социал-демократических и либеральных лидеров, в том числе депутатов Рейхстага, которые по закону должны были пользоваться неприкосновенностью. Это был первый случай, когда немцы стали свидетелями нацистского террора, благословляемого правительством. По улицам страны с ревом носились грузовики, полные штурмовиков, которые вламывались в дома, устраивали облавы, сгоняли свои жертвы в казармы СА, подвергая их пыткам и избиениям. Печать и политические собрания коммунистов были запрещены. Выпуск социал-демократических газет и многих либеральных изданий приостановлен. А собрания демократических партий либо запрещались в официальном порядке, либо разгонялись. Беспрепятственно вести избирательную кампанию могли только нацисты и их союзники из национальной партии. Располагая всеми материальными ресурсами центрального и прусского правительства и получая огромные суммы денег от крупного бизнеса, нацисты развернули такую пропагандистскую шумиху, какой Германия еще не знала. Впервые по радио контролируемому правительством передавались на всю страну речи Гитлера, Геринга и Геббельса. Улицы, украшенные флагами со свастикой, оглашались стопотом штурмовиков. Проводились массовые митинги, факельные шествия. На площадях ревели громкоговорители. На щитах были расклеены красочные плакаты с нацистскими призывами. Холмы по ночам освещались кострами. Избирателям, которые были напуганы коричневым террором и разоблачениями о коммунистической революции, обещали немецкий рай. На другой день после пожара в Рейхстаге прусское правительство выпустило многословное воззвание, в котором излагалось содержание будто бы найденных коммунистических документов. Правительственные здания, музеи, особняки и важные промышленные предприятия должны быть сожжены. Женщины и дети должны быть поставлены в качестве заслонов впереди террористических отрядов. Поджог Рейхстага – это сигнал кровавому воскресенью и гражданской войне. Установлено, что сегодня по всей Германии должны произойти террористические акты в отношении отдельных лиц, частной собственности и жизни мирного населения, а также должна начаться всеобщая гражданская война. В воззвании содержалось обещание опубликовать документы, подтверждающие наличие коммунистического заговора, но оно не было выполнено. Тем не менее, поскольку прусское правительство официально объявило, что такие документы имеются, многие немцы этому поверили. Известные впечатления на колеблющихся произвели также угрозы Геринга. В своей речи во Франкфурте 3 марта он громогласно заявил «Граждане немцы, юридические препоны моим делам не помеха. Правосудие меня не тревожит. Все, к чему я стремлюсь, это уничтожать, искоренять и ничего больше». И будьте уверены, мои дорогие коммунисты, что я сполна воспользуюсь правом, данным мне правительством земли и силой полиции, так что не стройте никаких иллюзий. В этой смертельной схватке я возьму вас за горло и поведу за собой вон тех людей в коричневых рубашках. Голос Брюнинга, бывшего канцлера, был мало кем услышан. Хотя в тот самый день он тоже выступил с речью, заявив, что партия «Центр» будет бороться против отмены Конституции, потребовав расследовать подозрительное дело поджоге Рейхстага и призвав президента Гинденбурга защитить угнетенных от угнетателей. Тщетная попытка. Старый президент молчал. Пришло время, когда должен был сказать свое слово «народ». 5 марта 1933 года, в день последних демократических и последних в жизни Гитлера выборов, этот народ выразил свою волю на избирательных участках. Несмотря на террор и запугивание, большая его часть отвергла Гитлера. Правда, нацисты набрали больше всех голосов. 17 277 180. Рост на 5,5 миллиона но это составило всего 44% общего числа проголосовавших. Большинство было настроено явно против Гитлера. Партия «Центр», как не мешали ей преследования и запреты, набрала на этих выборах больше голосов, чем на предыдущих. 4 424 900 против 4 230 600. А вместе с католической народной партией Баварии за нее проголосовали 5,5 миллиона человек. Даже социал-демократы сохранили свое положение второй по численности партии, набрав 7 181 629 голосов, уменьшение на 70 тысяч. Коммунисты потеряли миллион сторонников, и все же за них проголосовали 4 848 058 избирателей. Националисты во главе с Папиным и Гутенбергом сильно обманули в своих ожиданиях набрав только 3 136 760 голосов, рост меньше, чем на 200 тысяч, или 8% общего числа голосовавших. Тем не менее, 52 депутатских места националистов плюс 288 мест нацистов давали правительству парламентское большинство, перевес в 16 мест. Этого, наверное, было достаточно для осуществления повседневных функций правительства. Но далеко недостаточно для того, чтобы Гильтер мог провести в жизни свой новый дерзкий план – установить при поддержке парламента личную диктатуру.